Озвучено специально для youtube канала blackwood Рэй Брэдбери Человек в картинках С человеком в картинках я повстречался ранним тёплым вечером в начале сентября. Я шагал по асфальту шоссе. Это был последний переход в моём двухнедельном странстве по штату Висконсин. Под вечер я сделал привал — подкрепился свининой с бобами, пирожком и уже собирался растянуться на земле и почитать, и тут-то на вершину холма поднялся человек в картинках и постоял минуту, словно вычерченный на светлом небе. Тогда я еще не знал, что он в картинках. Разглядел только, что он высокий, и прежде видно был поджарый жарой мускулистый, а теперь почему-то располнил. Помню, руки у него были длинные, кулачище как гири, сам большой, грузный, а лицо совсем детское. Должно быть, он как-то почуял мое присутствие, потому что заговорил еще и не посмотрев на меня. «Не скажете, где бы мне найти работу?» «Право, не знаю», — сказал я. «Вот уже 40 лет не могу найти постоянной работы», — пожаловался он такую жару, на нем была наглухо застегнутая шерстяная рубашка. Рукава и те застегнуты. Манжеты туго сжимают толстые запястья. Под градом катится по лицу, а он хоть бы ворот распахнул. — Что ж, — сказал он, помолчав, — можно и тут переночевать. Чем плохое место? Составлю вам компанию. Вы не против? — Милости просим, — «Могу поделиться кое-какой едой», — сказал я. Он тяжело с хряхтением опустился на землю. «Вы еще пожалеете, что предложили мне остаться», — сказал он. «Все жалеют. Потому я и брожу. Вот, пожалуйста, начало сентября. День труда — самое распрекрасное время. В каждом городишке гулянье, народ развлекается. Тут бы мне загребать деньги лопатой» а я вон сижу и ничего хорошего не жду. Он стащил с ноги огромный башмак и, прищурясь, начал его разглядывать. — На работе, если повезет, продержусь дней десять, а потом уж непременно так получается — катись на все четыре стороны. Теперь во всей Америке меня ни в один балаган не наймут. Лучше и не соваться. — Что ж так? — вместо ответа Он медленно расстегнул тугой воротник. Крепко зажмурясь, мешкотно и неуклюже расстегнул рубашку сверху донизу. Сунул руку за пазуху, осторожно ощупал себя. «Чудно!» — сказал он, все еще не открывая глаз. «На ощупь ничего не заметно, но они тут. Я все надеюсь, вдруг в один прекрасный день погляжу, а они пропали». В самое пекло ходишь целый день по солнцу, весь изжаришься. Думаешь, может, их потом смоет, или кожа облупится, и все сойдет. А вечером, глядишь, они тут как тут. Он чуть повернул ко мне голову и распахнул рубаху на груди. «Тут они!» Не сразу мне удалось перевести дух. «Да». — сказал я. — Они тут. Картинки. — И ещё я почему застёгиваю ворот? — Из-за ребятни, — сказал он, открывая глаза. — Детишки гоняются за мной по пятам. Всем охота поглядеть, как я разрисован. А ведь всем неприятно. Он снял рубашку и свернул её в комок. Он был весь в картинках. От синего кольца татуированного вокруг шеи и до самого пояса и дальше то же самое сказал он угадав мою мысль я весь как есть в картинках вот поглядите он разжал кулак на ладони у него лежала роза только что срезанная с хрустальными каплями росы межнежных розовых лепестков я протянул руку и коснулся ее но это была только картинка. Да что ладонь! Я сидел и пялил на него глаза. На нем живого места не было, всюду кишели ракеты, фонтаны, человечки, целые толпы. Да так все хитро сплетено и перепутано, так ярко и живо, до самых малых мелочей, что, казалось, даже слышны тихие приглушенные голоса этих бесчисленных человечков. Чуть он шевельнется, вздохнет — и вздрагивают крохотные рты, подмигивают крохотные зеленые золотыми искорками глаза, взмахивают крохотные розовые руки. На его широкой груди золотились луга, синели реки, вставали горы. Тут же протянулся млечный путь, звезды, солнце, планеты. А человечки теснились кучками в двадцати разных местах, если не больше. На руках, от плеча и до кисти, на боках, на спине, и на животе. Они прятались в лесу волос, рыскали среди созвездий веснушек, выглядывали из пещер под мышек, Глаза их так и сверкали. Каждый хлопотал о чем-то своем, каждый был сам по себе, точно портрет в картинной галерее. «Да какие красивые картинки!» — вырвалось у меня. «Как мне их описать?» Если бальгреку в расцвете силы таланта писал миниатюры величиной в ладонь, с мельчайшими подробностями, в обычных своих желто-зеленых тонах, со странно удлиненными телами и лицами, можно было бы подумать, что это он расписал своей кистью моего нового знакомого. Краски пылали в трех измерениях. Они были точно окна, распахнутые в живой, зримый и осязаемый мир, ошеломляющий своей реальностью. Здесь собранная на одной и той же сцене, сверкало все великолепие Вселенной. Этот человек был живой галереей шедевров. Его расписал не какой-нибудь ярмарочный пьяница-татуировщик, все малюющий в три краски. Нет, это было создание истинного гения. Трепетная, совершенная красота. «Еще бы», — сказал человек в картинках. «Я до того горжусь своими картинками», что рад бы выжечь их огнем. Я уж пробовал и наждачной бумагой, и кислотой, и ножом. Солнце садилось. На востоке уже взошла луна. «Понимаете ли», — сказал человек в картинках, — «они предсказывают будущее». Я молчал. «Днем при свете еще ничего», — продолжал он. «Я могу показываться в балагане». А вот ночью все картинки двигаются. Они меняются. Должно быть, я невольно улыбнулся. И давно бы так разрисованы? В 1900 когда мне было двадцать лет, я работал в бродячем цирке и сломал ногу. Ну и вышел из строя. А надо ж было что-то делать. Я и решил, пускай меня татуируют тоже вас татуировал? Куда девался этот мастер?» «Она вернулась!» «В будущее», — был ответ. «Я не шучу. Это была старуха. Она жила в штате Висконсин. Где-то тут неподалеку был ее домишко. Это такая колдунья. То дашь ей тысячу лет, а через минуту поглядишь — лет двадцать, не больше. Но она мне сказала, что умеет путешествовать во времени». Я тогда захохотал. Теперь-то мне не до смеха. Как же вы с ней познакомились? И он рассказал мне, как это было. Он увидел у дороги раскрашенную вывеску «Роспись на коже». Не татуировка, а роспись, настоящее искусство. И всю ночь напролёт он сидел и чувствовал, как её волшебные иглы колют и жалят его точно осы и осторожные пчёлы. А на утро он стал весь такой цветистый и узорчатый, словно его пропустили через типографский пресс, печатающий рисунки в двадцать красок. — Вот уж полвека я каждое лето ее ищу, — сказал он и потряс кулаком. — А как отыщу убью. Солнце зашло. Сияли первые звезды, светились под луной травы и пшеница в полях. А картинки на странном человеке всё ещё горели в сумраке, точно раскалённые уголья, точно разбросанные пригоршни рубинов и изумрудов. И там были краски Руа и краски Пикассо и удлинённые плоские тела Эль-Греко. «Ну вот, и когда мои картинки начинают шевелиться, люди меня выгоняют. И мне по вкусу, когда на картинках творятся всякие страсти». Каждая картинка — повесть. Посмотрите несколько минут, и она вам что-то расскажет. А если три часа будете смотреть, увидите штук 20 разных историй. Они прямо на мне разыгрываются. Вы голоса услышите и разные думы передумаете. Вот оно, всё тут. Только и ждёт, чтобы вы смотрели. А главное... «Есть на мне одно такое место!» Он повернулся спиной. «Видите? Там у меня на правой лопатке ничего определенного не нарисовано, просто каша какая-то!» «Вижу. Стоит мне побыть рядом с человеком немножко подольше, и это место вроде как затуманивается, и на нем появляется картинка. Если рядом женщина... Через час у меня на спине появляется ее изображение, и видна вся ее жизнь, как она будет жить дальше, как помрет, какая она будет в шестьдесят лет. А если это мужчина, за час у меня на спине появится его изображение, как он свалится с обрыва или поездом его переедет, и опять меня гонит в три шеи. Так он говорил, и всё поглаживал ладонями свои картинки, будто поправлял рамки или пыль стирал. Точь в точь какой-нибудь коллекционер, знаток и любитель живописи. Потом лёг, откинувшись на спину. Очень большой и грузный в лунном свете. Ночь настала тёплая. Душно. Не ветерка. Мы оба лежали без рубашек. — И вы так и не отыскали ту старуху? — Нет. — И по-вашему... Она явилась из будущего? А иначе откуда бы ей знать все эти истории, что она на мне разрисовала? Он устало закрыл глаза, заговорил тише. Бывает, по ночам я их чувствую. Картинки. Вроде как муравьи по мне ползают. Тут уж я знаю, они делают свое дело. Я на них больше и не гляжу никогда. Стараюсь хоть немного отдохнуть. Я ведь почти не сплю. И вы тоже лучше не глядите. Вот что я вам скажу. Коли хотите уснуть, отвернитесь от меня. Я лежал в шагах в от него. Он был как будто небуйный и уж очень занятно разрисован. Не то я, пожалуй, предпочел бы убраться подальше от его нелепой болтовни. Но эти картинки... Я все не мог наглядеться. Всякий бы свихнулся, если бы его так изукрасили. Ночь была тихая, лунная. Я слышал, как он дышит. Где-то поодаль во вражках не смолкали сверчки. Я лежал на боку так, чтобы видеть картинки. Прошло, пожалуй, с полчаса. Непонятно было, уснул ли человек в картинках. Но вдруг я услышал его шепот. шевелятся Я понаблюдал с минуту потом сказал «Да». Картинки шевелились, каждая в свой черёд, каждая всего минуту-другую. При свете луны, казалось, одна за другой разыгрывались маленькие трагедии, тоненько звенели мысли и, словно далёкий прибой, тихо роптали. Не сумею сказать, час ли, три ли часа всё это длилось. Знаю только, что я лежал как зачарованный и не двигался, пока звёзды совершали свой путь по небосводу. Человек в картинках шевельнулся, потом заворочился во сне, и при каждом движении на глаза мне попадала новая картинка — на спине, на плече, на запястье. Он откинул руку, теперь она лежала в сухой траве, на которую еще не пала утренняя роса, ладонью вверх. Пальцы разжались, и на ладони ожила еще одна картинка. Он поежился... И на груди его я увидал чёрную пустыню, глубокую бездонную пропасть. Там мерцали звёзды, и среди звёзд что-то шевелилось, что-то падало в чёрную бездну. Я смотрел, оно всё падало. Рэй Брэдбери «Человек в картинках» Рассказ читал Олег Булдаков